Она грустно посмотрела вслед юноши с фотоаппаратом, если бы они встретились при других обстоятельствах. Но карма распорядилась так, что у них нет и не может быть совместного будущего. Он уходил в арку. В его блоге было запланировано еще несколько акций и стримов в Ялте, но теперь ему ничего больше не грозит. Благодаря мне. Только он об этом не узнает. Никогда. Так лучше для него. Она шла к Дзянину с устным отчетом о проделанной ночью работе. У каждого свой путь. Прожив много лет в Японии, она привыкла называть его с большой буквы, потому что это была не просто дорога. Это была целая философия. Недаром в японском искусстве до сих пор в части сцены Митиюки рассказы о путешествиях, рассказы о пути. У кого-то это белая аллея с обсидиановыми фонарями. У кого-то тротуар, у кого-то проселочная дорога, лесная тропа, военная дорога с навеки впечатанными в грунт следами гусениц или бездорожье. А их путь в тени, в темноте, и по нему они могут проникнуть повсюду, через любые преграды. Она вошла во двор и сразу увидела, что Ока ее Сама уже ждет ее на веранде. Видел ли он ее встречу с Вейдером? Хорошо зная о способности Дзюнина читать по лицам, она даже не пыталась кривить душой или что-то от него утаивать. Акайо Сама и его дочь принадлежали к одному из древнейших кланов Синоби, о котором слагали легенды и правдивые истории доходили из глубины веков до нынешних времен о способностях представителей клана. И Ямаути Акайо был достойным наследником своих древних предшественников. От него ничего не утаишь. Иногда кажется что своими прищуренными глазками на круглом цветущем лице он видит даже твою душу. — А вы хорошо справились, Мияко, — сказал Дзюнин, выслушав ее. — Осталась лишь третья часть. Не такая трудная и опасная. Она кивнула. — Все ли у тебя в порядке? Предводитель пристально взглянул ей в лицо, обжигая цепким взглядом черных глаз. — Ты не можешь забыть этого долинного Гайдзина? «Это не помешает работе», — ответила она, даже не пытаясь солгать человеку, который обучал ее основам Нинсо, а сам был непревзойденным мастером этой науки. «Я все сделала, чтобы пресечь наше общение. Он больше не станет искать контактов со мной. Этот человек слишком самолюбив, чтобы навязывать свое общество женщине, которая недвусмысленно дала понять, что не желает этого». А Кайо одобрительно кивнул. «Вижу, что ты хорошо освоила Нинсо. Надеюсь, ты правильно прочитала его лицо. Не хотелось бы сводить на нет то, что ты для него сделала у Ярута Тейбо». Ялтинская набережная, перевод с японского, примечание автора. Она склонила голову в знак согласия. «Только при этом условии этот Дасу останется жив», — тихо сказал Дзюнин, испытывающий глядя на нее. «Если не будет искать новых встреч с тобой. Насчет тебя я спокоен». Размягчение сердца, способного помешать тебе, можно не опасаться. Да, кивнула она, это та девушка была романтичной и влюбчивой, но ее давно уже нет. Вот и хорошо, а Кайю продолжал пристально изучать ее лицо. Она была хорошей и доброй девушкой, но карма у нее несчастливая, зато ты, уверенно, идешь по своему пути, без колебаний и сомнений, и не повторишь ее ошибок. Уходя, она внезапно подумала. Ни разу Харука не упоминала о своей матери. За все годы никогда. Также и Дзюнин ни слова не говорил о женщине, которая родила от него дочь. Но ведь у каждого человека обязательно есть мать, и Харука не исключение. Кем была эта женщина? Тоже идти Тиноку из селения или постороннее. Помнит ли ее Харука? Об этой женщине не вспоминают, потому что не хотят снова ощутить горечь утраты или память о предательстве. И она даже испугалась этой кощунственной мысли: Любил ли Ака ее сама, мать своей единственной дочери? Да и была ли Харука единственным его ребенком? Что это на меня нашло? Так я еще вслух спрошу, или они прочитают вопрос на моем лице: с чего это мне вздумалось совать нос не в свое дело? Не говорят значит, не хотят. И это их право.